Глава 25. пятая. Впереди маячили спины, шеи и затылки. На широком экране сменялись слайды моей презентации. Первой и больше не моей. О преимуществах нового дизайна сайта перед старым. Но дёж Диана не смог ничего испортить. Я ее слов просто-напросто не слышала. В ушах стоял звон, от волнения сводило желудок. Хорошо, что сводить его могло только от голода. Завтрак в горло не полез, обед тоже посмотрела на еду в столовой, вздохнула и ушла. Еще один плюс. Вряд ли меня стошнит, ибо нечем. Черт, я думала, что народа будет немного. Наша команда да пара-тройка директоров. А пригласили целую толпу. В зал пришлось тащить дополнительные стулья. Получилось несколько рядов. Я с перепугу пробралась мимо всех на последний и за время вступительного доклада Никиты насчитала 24 человека. 24, Карл! Это катастрофа. Есть ли у тьмы план на такой случай? А если у меня хоть какой-то план? Да, у меня целых три плана, и ни один из них не предполагает побега. Оборок, разве что голодный. В корпоративном дайджесте потом напишут: недоедающий редактор лишился чувств перед директорским составом. Может, хоть зарплату повысят? Обещанные директората здесь были, выделялись дорогими костюмами и самыми удобными местами перед экраном. Рядом с Варнавским в первом ряду сидели глава клиентского сервиса Игорь Фазанов, хозяйка всея маркетинга Наталья Дивова, вице-президент Константин Рыбкин и заместитель генерального директора Денис Павлов. Я знала их поименные и в лицо, поскольку не раз обновляла списки руководителей на сайте и публиковала фотографии в пресс-релизах. Как родные мне стали. Практически в семейной обстановке нахожусь, правда? Но она могла бы быть и поменьше, поуютнее. Кроме директорского состава, присутствовала куча топ-менеджеров. Все неотрывно следили за выступлением, лишь изредка отвлекаясь на одобрительные переглядывания. Моя презентация имела успех. Диана махала руками на фоне экрана, изображая не иначе, как ведущую прогноза погоды, и купалась в лучах славы. Негодяйские экстраверты, как они это делают? В конце вместо вопросов на нее из зала посыпались похвалы и несущественные пожелания по доработке дизайна. Виктор на пару секунд задумчиво обернулся на меня. Вот почерк мастера сразу видно, своего рода похвала. Единственное, ну и ладно, эта презентация считай первый блин комом. Так уж вышло, что блины я умею комкать незабываемо, а скоро всех ждет вишенка на блинном тортике. Диана вернулась на стул, сияя ярче начищенной алюминиевой кастрюли. Вышла Алиса в обтягивающем фигуру костюме. Походка от бедра мигом приковав взгляды, особенно мужские. Красивая зараза и держится уверенно. Но ее стратегию развития сайта лучше на ночь слушать точно потом крепко уснешь. Монотонный и пафосный рассказ на фоне сменяющихся графиков, суть которых в том, что продажи компании через интернет увеличиваются значит, наша команда молодцы. Градус самовосхваления нарастал, каждый пролистанный слайд приближал мой выход. Стоило представить себя там, у экрана, под прицелом десятков глаз, как бросила в холодный пот. Волоски на коже встали дыбом, замутила. «Волнительная энергия! Немедленно трансформируйся!» Я отключила нервическое воображение и сфокусировалась на бритой голове Стаса, которая красиво отсвечивала в свете ламп. Весьма отвлекательное зрелище. Убавляет панику. А сценическое воодушевление, радость и наслаждение наверняка в пути ко мне. Просто немного задерживаются. Алиса перешла к финальному радужному прогнозу о перевыполненных к концу года показателях. Едва она закроет рот, ей начнут задавать вопросы. Все бы ничего, но до конца встречи 15 минут осталось. Она их растратит на объяснения, вклиниться посреди которых будет сложно. Глубоко вдохнуть, встать. Ватные ноги, подгибающиеся колени. Шаги вдоль стеночки. Один, другой, третий. Небольшой, в общем-то, зал кончился быстро. Справа возникли экраны стол с ноутбуком, слева — дверь наружу. Ужасно захотелось драпануть прочь и откреститься от всех смелых затей разом. Оцепенев, я покосилась на манящую дверную ручку и... разозлилась. Так что звон в ушах сменился свистом закипающего чайника, и тем чайником была я. Неужели возьму и струхну в последний момент? Ничего страшного случиться не может. «Директора меня не сожрут, не бабайки, да я тьмой могу повелевать и проводником шестого уровня». Иногда, эх, надо было шушу с собой брать, посадить перед всеми на стол и попросить раскрыть пасть, чтобы сразу поняли, что со мной шутки плохи. Я глазами пробежалась по первому ряду, поймала взгляд Виктора, спокойный такой подбадривающий, но без каких-либо ожиданий, которым мне следовало бы соответствовать. Что ж, буду воодушевляться его примером. Он не боится публики после того, как со сцены свалился. Выступлю — и точка. Подумаешь, опыта нет, а тут масса начальственного народа. Все следует делать с размахом. Даже позориться. Отмерев, я решительно свернула к экрану в момент, сказанного Алисой. «Теперь рада буду ответить на ваши вопросы». «О, коллеги, давайте чуть позже», — вклинилась я. «У нас ограничено время, а у меня тоже есть презентация по дальнейшему развитию сайта. После нее мы обе ответим на ваши вопросы, чтобы вышло быстрее». Алисе на лицо вытянулась, приобретя непередаваемое выражение, какое разве что от удара пыльным мешком бывает. Я протиснулась к стоящему на столе ноутбуку и боковым зрением заметила, как оживились Никита со светой, убаюканные ее выступлением. Стас озадаченно чесал затылок, глеб широко улыбался, а у Дианы знатно отвисла челюсть. Мм! Кажется, я уже начинаю получать удовольствие. У нас вправду ограниченное время. Довольно быстро среагировала Алиса. «И на еще одну презентацию его не хватит. Я быстро уложусь», — пообещала я и открыла из своей сетевой папки файл с презентацией, стараясь не поднимать глаза в зал, дабы энтузиазм подло не улетучился. «Если что, мы задержимся», — решил за всех вице-президент Константин Рыбкин, о котором раньше скопом вздыхали офисные девы, пока он не женился и не растолстел. «У вас какие-то накладки?» В программе значились три выступления. Я повернулась к Алисе, невинно и вопросительно моргнула. «Да, у нас какие-то накладки или вовсе проблемы?» «Все в порядке, раз есть возможность задержаться». Елена ответила она Рыбкину, попутно сились не испепелить меня косым взглядом. Данной презентации не было в разосланной программе, поскольку она не отражает мнение всей команды, а является инициативой нашего креативного редактора. Выкрутилась зараза, и ответственность себя сняла за мое выступление будто я могу сказать или сделать чушь». Проходя мимо, Алиса украдкой одарила меня отвратительно насмешливой ухмылкой и направилась на место в зале. Мол, охотно полюбуется, как я растерянно блею перед столь высокопоставленной публикой и вдоволь поугарает. Я невольно проследила за ней, подняв голову из-за ноутбука. Вмика осознала, что нахожусь под прицелом всеобщего пристального внимания. Десятки уставившихся на меня глаз, оживший ночной кошмар в котором меня выкидывает на городскую площадь прямо из душа в одном полотенце, и, как назло, оно старое, бабушкино, выцветшие бананчики. От неловкости к щекам прилила кровь, в горле встал предательский ком. Высокопоставленные лица смотрели на меня, а я на них, пока на экране загружалась презентация. Знакомые до боли лица, ага. Вот Рыбкин ужасно парится, когда на сайт выставляют фотографии, на которых он совсем толстый, а не после недавней диеты. Его ассистентка звонит и просит их заменить, если такие где-то окажутся. Наталья Дивова — дама строгой наружности, истину воистину и хваткой в маркетинге, но расстраивается и по-детски выпячивает губу на видеороликах, когда ее подписывают на табличках «Натальей». Игорь Фазанов из клиентского сервиса носит под дорогущим пиджаком смешные подтяжки, одни и те же, не иначе, как талисман. Денис Павлов — Всегда и везде акцентирует, что он не просто заместитель генерального директора, а первый заместитель. Зато вообще не обиделся и посмеялся, когда в рассылке его случайно назвали Павлом Денисовым. Они такие же люди со своими слабостями, они не божители. Варнавский вон в другом офисе чуть апокалипсис не устроил. Этим мне тоже следует воодушевиться не для более удачного апокалипсиса. Идеально все не пройдет, и ладно, улыбаемся и косячим. «Здравствуйте, я Эльвира Валентинова». Начала в меру бодро и радостно. «И я действительно редактор сайта». «Действительно?» А то вдруг они засомневались в этом «ага». Директора взирали заинтересованно, Виктор выжидательный и подбадривающий. Презентация была у меня за спиной. Речь для выступления на бумажке в кармане, а в голове опять звон. Заготовленные слова вылетели из нее все до единого. Ком в горле раздулся до удушающих размеров. Но я знала. «Молчать нельзя, надо что-то говорить. Импровизация лучше чтения с бумажки. Так что на сайте нашей компании более тысячи страниц». Сипла отрапортовала я, благо содержание первого слайда помнила. И их необходимо обновлять. То есть информацию на них, потому что... Э, неактуальная информация на сайте плохо. Вот. Увидела, что ухмылка Алисы становится ехиднее некуда, а Диана закатывает глаза. Стоп. «Зачем я вообще выхватываю из толпы этих двоих?» Срочно выхватила Свету с Никитой. Оба украдкой изображали беззвучные аплодисменты и всячески слали лучи поддержки. «Это вам не лучи славы? Это гораздо приятнее». Я сглотнула ком и продолжила. Как шло, не подбирая красивых фраз, иногда запинаясь, но верно выражая мысли. Рассказывать про свою же работу несложно, ведь точно знаешь тему от и до. Слайд сменился вторым, потом третьим и четвертым, которые наглядно и с юмором показывали, как важно делать обновления вовремя, не пичкать клиентов акциями и скидками махровых годов и не заставлять несчастных девочек из колл-центра употреблять «извините» чаще, чем предлоги. Принятый у нас гибкий подход предполагает больше свободы, но и больше компетентности и... Э, ответственности. Исправленные Виктором фразы «я вроде не переврала». Сайт — это не только инструмент продаж, но и платформа для управления проектами, процессами и отслеживания задач. Вот. Круто же звучит, судя по тому, как приподняла тонко выщипанную бровь маркетологиня Дивова и присвистнул Стас, пусть и тихо. Вполне. Кровь наконец-то отлила от щек, включился слайд с количеством обращений по поводу правок на сайт, километровыми переписками по их поводу и такой же очередью ожидания. Для нас приоритетно сделать работу быстрее и удобнее. Решила я перейти сразу к сути, пока меня не поглотила череда бесконечных «э» и «вот». Обновлять свои страницы на сайте надо всем отделам, причем обычно одновременно, а редактор у нас один. И доступ к админке есть лишь у сотрудников команды сайта. Я же предлагаю выдать всем доступы к их страницам. Каждый будет сам себе редактор. Вносить изменения можно сразу, в любое время, без бюрократии и очередей. Клиенто-ориентированный Фазанов подался вперед, вылезая из пиджака и светя любимыми подтяжками. Рыбкин подпер отъетую физиономию кулаком. Первый заместитель Павлов глубокомысленно нахмурился. Появился заключительный слайд со множеством плюсов нового порядка и ужасных красных крестиков поверх существующего, которые я поочередно озвучила. «Процессы оптимизируются, конверсия повысится». Применила я волшебные бизнесовые слова и, надеюсь, что ни у кого не возникнет ассоциации с заставкой Яралаша, отрапортовала. Все. В конце концов, у нас мало времени, а краткость — сестра таланта. Раздать доступ и пусть другие сами все правят?» Дивова приподняла уже обе брови, а Алиса глянула на меня с наигранной жалостью. «Вы хотите перераспределить свои обязанности по всем сотрудникам компании, добавив им работы? Предложение, конечно, заманчивое». Неожиданно почувствовала я обещанный Виктором Азарт. Но сотрудники компании, наоборот, сэкономят время, поскольку станут исполнителем своих же задач, минуя лишние звенья. Внести правки самому намного быстрее, чем писать письмо с объяснениями, что нужно исправить. Еще и ждать не придется. Воцарилось молчание, в котором насмешливые вздохи Дианы были слышны особенно хорошо. По крайней мере, мне. Желудок сжался и влип в позвоночник, но это похоже от голода. «Страшно не было. Самое страшное — публичное выступление. Позади. Не так уж важно». Я скосила глаза на Виктора, мысленно посылая просьбы не заступаться за меня. Он мне тихонько подмигнул. «Главная эффективность!» — изрёк первый заместитель Павлов. «Разумная идея мне нравится». «А? Что? В смысле?» Ехидная ухмылка с лица Алисы вмиг стерлась вместе с жалостливым взглядом. Она вскочила со стула и прошуровала ко мне, встав рядом, раз у нас сессия вопросов началась. «Эльвира, а чем тогда будете заниматься вы, если сайт начнут обновлять без вашего участия?» Осведомился Рыбкин, будто моей руководительницы рядом не стояла. «Какой видите свою новую роль в компании? Понадобится поддерживать новый процесс и помогать коллегам разобраться в админке», сказала я с явной заявкой на повышение. «К тому же подобные переходы не делаются за один день». «Именно», — вмешалась Алиса. «Сейчас неподготовленный пользователь не разберется с сайтом, потребуются доработки. А мы их пока не планируем. Недавно сменили дизайн». «Дизайн — да», — подал из зала голос Глеб. А «Админку не дорабатывали давно». «Конструктор прикрутим», — добавил Никита. «И собирать странички сможет любой. Просто Эльвери он не был нужен». «Получается, технически все реализуемо», — отметил Фазанов. «А что насчет внедрения введения среди коллег? Не все воспримут его позитивно» притворно опечалилась алиса многие могут отказаться от одобренного компанией решения не откажутся перебил ее стас а недовольных мы переубедим подготовим обучающие материалы проведем мастер-классы побежала впереди паровоза света для начала соберем по данной инициативе отдельное собрание осадила всех дивова и добавила чуть мягче она достойна более детального обсуждения о значит обсудим высказался Виктор и как-то очень коварно улыбнулся. «Алиса, вы сказали, что презентация вашего редактора не отражает мнение всей команды. Насколько я вижу, против вы и Диана Власова?» «Нет-нет», — замотала головой Диана так отчаянно, что чуть шиньон не слетел. «Я не против, просто не согласна с рядом моментов, но они не критичные». Алиса побледнела, словно весь мальдивский загар с нее разом сполз. Господа топ-менеджеры тоже засыпали меня вопросами, несмотря на предстоящее отдельное собрание. Отвечая, я сполна ощутила его. Триумфальное удовольствие! Чертовски приятная тьма меня поглоти! Мы еще несколько минут постояли у экрана, я излучая ореол победоносного величия, Алиса, изредка отвечая на вопросы по своей презентации, о которой порой кто-то вспоминал. Из зала я выходила на негнущихся ногах, и со взглядом, все еще не веря в произошедшее. Если бы Света не вывела меня под ручку, то я бы, наверное, потерялась от ее комментариев, сводившихся в основном к "ну ты даешь". Сердце пело и трепетало. Даже голод ушел на второй план. Все мое нутро распирало исключительно от гордости. Я сделала, выступила, и практически вся команда меня поддержала. Обалдеть! На корпоративе отметим шепнула мне Света, проводив до моего угла. «Точно! Корпоратив уже на выходных!» «Нет, ну это безобразие. Бросать себе вызовы и выходить из зоны комфорта надо по расписанию. Раз в годик или в два, например». Не зная, как собрать мозги в кучу и доработать остаток дня, я наведалась в туалет. Склонилась над раковиной, побрызгала в лицо холодной водой, приходя в чувство. Все закончилось. И закончилось хорошо. Мое внутреннее животное ликует. Лидерские позиции найдены». Ну, кто тут хозяйка положения, у кого власть, сила и мощь и полная пасть добычи? Понять бы теперь, что со всем этим добром делать? За спиной зверски хлопнула дверца туалетной кабинки, я выпрямилась. Зеркало любезно отразило приближающуюся к раковинам Алису. Никакой модельной походки, бледность по-прежнему при ней. Зато глаза горели злым огнем, таким, что хотелось попшикать на нее водичкой и, желательно, святой. Ты... Зашипела она с нотками демонического рычания. «Впечатляет! Интроверт-оборотень под прикрытием!» «Кто-кто?» Я повернулась к ней. «Слушай, что это за стереотипы? Интроверты — не какие-то там забитые создания. Просто не надо нас лишний раз трогать и злить». на ладони сжались в кулаки, и я с вызовом вздернула подбородок. «Интересно, а если кто-нибудь зайдет и увидит, как мы катаемся по полу, выдирая друг другу волосы?» «Нам впаяют нарушение корпоративного устава?» «Вероятно, да». «Эх, ты тут что, в себя поверила?» Выплюнула она мне в лицо. «Нашла, перед кем хвостом облезлым покрутить и радуешься?» «Зря. Скоро ему надоест. Знаешь, в чем твоя проблема? Больше, чем на пару раз, ты не тянешь. В зеркало посмотрись». Вот это ее понесло. Но в зеркало я посмотрела. Наклонила голову в одну сторону, потом в другую. Откинула волосы на бок, закусила губу, взмахнула ресницами. «А что со мной не так?» — спросила у алисинова опешившего отражения. Усмехнулась и добавила спокойно. «Знаешь, в чем твоя проблема? Руководитель должен в первую очередь вызывать уважение. А у тебя этого и во вторую нет». Она вспыхнула, я закрутила кран. И вышла в коридор, оставив ее наедине с собственным отражением.